Глава 13. Уличные бои. Хотя в пословице и говорится, что один в поле не воин, мне пришлось поспорить с народной мудростью. Ничего другого не оставалось, как попробовать выстоять в одиночку против пеших и конных вражеских орд и не дать им закрыть ворота до подхода наших мушкетеров. Всего-то и надо удержаться пару минут, ведь подкрепление уже близко, бежит... Торопятся по дороге к городу. Я сорвал со спины ружье и прицелился в защитников города, спешащих ко мне по стенам. Они что-то кричали на ходу и махали руками, некоторые целились в меня из луков и ружей, их было где-то с пару десятков человек. Смирный стоял тихо, навострив уши торчком, и я выстрелил почти одновременно с противниками. Но мне повезло больше потому что здоровенный воин с копьем в руке, в которого я целился, дернулся и с криком упал со стены. А вот их пули и стрелы пролетели хоть и близко, но все-таки мимо меня. Глянув на коня, я быстро закинул ружье за спину и вытащил саблю. Несмотря на мои отвратительные навыки сабельного боя, ничего не оставалось, кроме как сражаться с врагами в рукопашную. Пехота противника быстро спустилась со стены грохача сапогами по ступенькам, на несколько мгновений исчезнув в башне у ворот. Сейчас появятся на первом этаже, выбегут и устремятся ко мне. В общем, предстоит несколько веселых минут с дрыгоручеством и маханожеством. Я с грустью поглядел на ворота, защищать которые предстояло ценой своей жизни, а потом заметил что верхние петли ворот, где стояли открытые створки, вырваны из гнезд, ворота чуть покосились и нижним краем застряли в земле. Это что же получается? Если выбить другие петли, то створка ворот может и вовсе упасть? Тогда уж противник не сможет закрыть их даже и без моего активного сопротивления. Молниеносно соскочив с коня, я подбежал ко входу в город, торопясь подоспеть до того, как ко мне подбегут защитники. Оглядел петли и чуть не застонал от разочарования. Механизмы ворот были настолько гигантские и толстые, что тут справился бы только силач из книги рекордов Гиннесса. Да и то не факт. Я ударил пару раз по петлям, но с тем же успехом можно было бить по скале. Ворота словно бы насмехались над моими жалкими усилиями заблокировать их. Я воткнул саблю в землю рядом с собой и достал штуцер. Примерился ударить прикладом, хотя уже видел, что здесь требуется кувалда. В это время снаружи в город через мои ворота ворвался первый всадник из защитников. Он размахивал булавой и готов был проломить голову первому же встречному воину. Я стоял возле ворот, и он не успел меня заметить. Я как раз сжимал ружье с примкнутым штыком и успел ударить его в бок снизу вверх он изогнулся от боли и поскакал дальше, а штык застрял у него в теле ружье чуть не вырвалось у меня из рук в последний момент я успел вытащить штык из противника он охнул и свалился с коня упав на пыльную землю он закричал дурным голосом выронив булаву и пачкой все вокруг лиющейся кровью. Я перевернул ружье прикладом вперед и поднял, замахиваясь на петлю. Потом вдруг понял, что могу обойтись и без риска сломать свое оружие. Закинул штуцер обратно за спину и подбежал к раненому всаднику. Подобрал обороненную булаву и помчался обратно к воротам. Как хорошо, что в этих краях до сих пор используют такое добротное и старинное оружие. Булава приятно оттягивала руку. Из башни, через которую проход вел на стены, выбежали с десяток пехотинцев врага. Они огляделись, разыскивая меня, и подбадривая друг друга встревоженными криками. Времени уже совсем не осталось, и я со всего маху, совсем забыв о раненой руке, ударил по петлям ворот. Раздался глухой звон, и пехотинцы сразу оглянулись на шум. Увидели меня, похожего на древнего молотобойца, и сразу помчались ближе, издавая враждебные вопли, и явно не для того, чтобы обнять, накормить пловом и напоить душистым чаем. Я отчаянно ударил булавой по петлям еще раз, но ничего не произошло. Ворота так и стояли, не шелохнувшись. Чтоб тебя! заругался я нецензурно и тут же заметил, Что оказывается, крепление и петель отошли от деревянного покрытия ворот и держались на соплях. Надо было бить не по самим петлям, а по креплениям, цепляющим петли к воротам. Я ударил еще раз, на этот раз уже по креплениям, со всей досадой и злостью, что вырвались у меня. «Получи, чтоб тебя! Получай!» Неприятели с криком набегали на меня, и в это мгновение крепления петель лопнули. Ворота чудом удержались на остатках креплений и не рухнули в пыль. Я с размаха швырнул булаву в ближайшего противника и обижал их по дуге, чтобы снова прорваться в город. Это удалось сделать, потому что большая часть вражеской пехоты помчалась к воротам, надеясь закрыть их. На меня с обнаженными саблями бросились только трое воинов, а остальные занялись колыхающейся створкой ворот. Время работало на меня, и нужно было просто потянуть его, дав нашим войскам добежать до ворот. В то же время, виляя перед противником, я недоумевал, куда подевались наши конницы и почему они оставили ворота без прикрытия. Вместо нашей конницы в многострадальные ворота влетели всадники противника. Они сразу сориентировались в обстановке и помчались на меня, загоняя как зайца на псовой охоте. Пространство перед воротами было перегорожено рогатками, кучей камней и полузгнивших тюков соломы. Только это и спасло мою шкуру. Я уберегся от всадников и вражеских пехотинцев, ловко ныряя между этими препятствиями. Однако, в конце концов, они зажали меня в кольце и напали разом со всех сторон. Но в этот миг спереди и сзади раздалось громовое «Ура!» И я увидел, как из извилистой улицы, ведущей вглубь города, выезжают гусары во главе с Каменским и Юрой Уваровым. А с другой стороны в город забежали, наконец, мушкетеры под предводительством Васи Бурного. Расстановка сил сразу изменилась, и мои преследователи ошеломленно замерли, прикидывая, куда бы теперь податься. Деваться им особо было некуда, особенно пехоте, и в итоге через пять минут схватка у камеланских ворот окончилась. Часть пехоты перекололи, часть взяли в плен, а большинство кавалеристов ускакало прочь в боковую ташкентскую улочку, куда мы благоразумно предпочли не соваться. «Так вот, кто здесь ворота в одиночку против целых вражеских полчей сдержал», восхищенно сказал мне Каменский. «А мы-то грешным делом совсем про них забыли, думали, что совсем их потеряли». «Это же наш армейский колдун, ваше превосходительство», сказал Юра. Он тут, наверное, в «Зайца» и «Орла» обратился, да еще и порчу на врагов навел. Вася, как всегда, немногословный и красный от пота, утвердительно кивнул. «Он еще не такое может, ваше превосходительство», — продолжал измываться Юра. «Его надо попросить хорошенько, он всю вражескую армию заколдует. Она в глиняные черепки превратится». В город через отвоеванные ворота вошли остальные пехотные полки, а следом заехали и пушки на конных подводах. Каменский приказал строиться глубокими колоннами, чтобы удобнее было пробиваться по узким улицам города. Когда солдаты построились, генерал скомандовал идти в город, туда, где громыхали взрывы, и над домами вздымались клубы черного дыма. И мы пошли. С самого начала мы наткнулись на сопротивление. Ничего похожего на тыловой рейд в Чемкенте. Во-первых, на стенах кое-где еще остались группы пеших защитников. При виде нас они поспешили уйти подальше, так и не удосужившись спуститься со стен. Кроме того, не успели мы пройти и пару кварталов, как улицу перегородили баррикады из камней, кусков глины и вязанных дров. Из-за препятствий осторожно высовывались головы в шлемах, тюбетейках и челмах, а еще длинные ружейные дула и древки пик. Такие же тени мелькали в домах и полисадниках по обе стороны от баррикад, готовясь напасть на нас с флангов. Мы остановились перед закупоренным городским проходом, и Каменский закричал «Пушки, готовьсь!» Царица полей готовилась показать свою удаль теперь и в урбанистических условиях. Солдаты расступились, и взору укрывшегося за баррикадами врага предстали наши полевые пушки, те самые, что славно показали себя в бою возле крепости Чирчик. Огонь! закричал Каменский, и две пушки, одна за другой, выстрелили по баррикадам. Одна метала раскаленные ядра, а вторая ударила картечью. Этого хватило, чтобы разметать баррикады и разбросать по улице защитников города. Жители города не остались в долгу и начали палить по нам из ружей со всех сторон разом. Они стреляли из-за остатков укрытий и неровностей заборов. Из окон домов, кустов и веток деревьев словом отовсюду на нас обрушился оружейный огонь. «Вперед!» – закричал генерал. «Вперед и поджарьте всем чертям задницы на сковородках!» Солдаты побежали прямо на выстрелы, стремясь как можно быстрее пройти зону поражения огнем. Конечно же, пострадали многие, так как стрельба велась в условиях тесной улицы, но это не остановило нашего напора. Пользуясь тем, что баррикады разлетелись от пушечных выстрелов, они пробежали сквозь них и взяли врага в штыки. Через пару минут все было кончено, вражеские солдаты переколоты, а уцелевшие удрались с садами, перепрыгивая через низкие, густо затененные изгороди. Мы пошли дальше и вскоре наткнулись на новые баррикады, все опять повторилось. Так мы постепенно продвигались по городу черепашьим шагом, отвоевывая каждый квартал. Солдаты гарнизона отличались какой-то безумной храбростью. Даже будучи ранеными, они буквально бросались на штыки и погибали на их острие, пытаясь достать нас саблей. Когда наступила ночь, мы едва достигли центра и очутились посреди рынка, из торговых палаток которого тоже пришлось выковыривать противников. Места на рынке было достаточно, так же, как и овощей и фруктов, а в орыках текла чистая вода. Мы выставили посты на подходах к рынку и подготовились к ночлегу. Многие наши к тому времени тоже были ранены, и я занялся старым ремеслом хирурга, латая их болячки. Канонада на северной стороне города к тому времени утихла, в темноте там разогрелось сильное зарево, и время от времени гремели взрывы. Все говорило о том, что бои за город ведутся, ничуть не утихая. Немыслимо было думать, что наши основные силы под предводительством Суворова разбиты. Скорее всего, они продолжали сражаться с врагом, а может быть, уже даже отбросили его обратно в город и начали штурмовать крепостные стены. «Где Багратион?» – спросил я у Юры, когда мы получили свою долю похлебки, овощей и фруктов и сели ужинать посреди базарной площади среди прилавков. Куда он подевался? «Князь Петр Иванович хотел прорваться к главнокомандующему», – ответил товарищ. Он с удивлением разглядывал бананы и финики. Для него эти фрукты были в диковинку. «Чтобы доложить об успешно выполненном поручении» и нашем прорыве через Камеланские ворота. Не знаю, смог ли он пробиться через весь город, я с сомнением покачал головой. Ты видел, как они яростно сопротивляются? Юра откусил банан, скривился, выплюнул кусок, отшвырнул остатки фрукта и беззаботно махнул в сторону огромного зарева на севере. Князь Петр и не в таких переделках бывал, прорвется. Тем более, что штурмом командует суворов. «Меня больше интересует, чего это там Каменский устроил баню?» По приказу нашего командующего солдаты очистили рыночную площадь от торгового хлама, оттащили на ближайшие улицы и подожгли. Вскоре глиняные домики тоже задымились, вслед за ними заполыхали деревья. «Он хочет отделить нас от врагов огненной полосой», — пояснил я. «Надеюсь, мы не испечемся здесь за ночь в собственном соку». «Мне все равно, лишь бы дали возможность отдохнуть», заявил Юра. За время похода он страшно исхудал. Лицо в царапинах, волосы острижены из-за ранений. Но в то же время мой товарищ старался оставаться щеголем с аккуратно подстриженными усами. Парик он уже не носил, поскольку в боевых условиях сберечь эту деталь туалета было нелегко. Зато рубаху умудрился где-то постирать и явно гордился ее белоснежностью. Другой мой товарищ Василий давно уже успел поужинать, дал распоряжение по караулу и улегся спать невдалеке от нас, храпя, как стадо буйволов. И Этот лежал в обгорелом и рваном мундире, с перевязанной рукой и даже во сне трепетно, как любимую подругу, обнимал ружье. Юра тоже завалился отдыхать и вскоре уснул без задних ног. Я перевязал себе руку, заставил себя почистить ружье и отрубился прямо во время этого занятия. Через некоторое время я проснулся от грохота пушек и ружейной пальбы. Вокруг по-прежнему царила темнота, огонь и треск пожара вокруг нас уже утих. Неподалеку, на незнакомом языке, вопили защитники города. Судя по звукам, когда ночью пожар вокруг нашей стоянки утих, Враги попробовали напасть на нас, но наши караульные не дремали и дали отпор. Я пригляделся и заметил, что Каменский расставил пушки и стрелков кольцом вокруг нас, защищая от нападения со всех сторон. Больше происшествий за ночь не случилось, и я проснулся на рассвете, чуток отдохнувший. Ни Юры, ни Васи, ни других солдат поблизости не оказалось. Я поднялся, чувствуя нестерпимую ломоту во всем теле. Левая рука распухла, будто я накачал ее стероидами. Голова болела, позвоночник трещал, как ствол прогнившего дерева. Ноги еле слушались. Я подошел к Смирному, напоил коня и накормил. Всем своим видом скакун демонстрировал презрение к моим умственным способностям, поскольку, по его мнению... Во время похода я только и делал, что попадал во всякие неприятности. Казалось, мой ездовой зверь недовольно ворчал. «Вечно ты вляпаешься в какие-нибудь истории. Ходишь теперь израненный, разогнуться не можешь. Меня под пули подставляешь, не бережешь. То ли дело кони интендантов, как сыр в масле катаются. Бери пример с этих мудрых людей, глупая ты макака». Впрочем, обозвать меня почтенным прозвищем обезьяны Смирный вряд ли был способен, поскольку явно не разбирался в породах приматов. Но в остальном, не сомневаюсь, ход его мысли был именно таким. По команде Каменского войска быстро построились на рыночной площади, превращенной нашими усилиями в груду сожженных обломков, и двумя колоннами отправились по параллельным улицам дальше через город. Сегодня утром... После непродолжительного отдыха войска преисполнились энтузиазма и надеялись вскоре соединиться с основными силами. Я заметил, что Каменский хоть и старается пробиться к армии, ведущей бои на севере города, но в то же время двигался ближе к восточной стене. Кажется, он рассчитывал прижаться к стене или воротам в случае, если заварушка будет совсем уж крутая – Поскольку оставаться в городе на открытой улице под перекрестным огнем противника, конечно же, не было самой лучшей идеей. Противники за ночь тоже не теряли времени и окопались еще лучше. Баррикады они укрепили земляными валами и вдобавок вырыли позади них траншеи. Пушки не могли пробить эти оборонительные укрепления с первого раза. Приходилось обходить их с флангов через дома и сады. В этих утомительных боях прошло все утро. К полудню мы обнаружили, что продвинулись совсем немного. У меня, как у врача, оказалось полно работы. Почти все солдаты в наших полках получили ранения. В основном это были легкие увечья, но были и тяжкие, а несколько человек лежали убитые. Конница наша двигалась в тылу, поскольку в условиях городского боя Она оказалась почти бесполезной, но после обеда мы услышали позади крики и обнаружили, что враги обошли нас и напали на кавалерию сзади. У Каменского на такой случай была уготовлена резервная рота, и он быстро выдвинул ее в арьергард. Враги были отвиты, но мы обнаружили, что они, как вода, быстро заполнили те места, где мы уже прошли с утра. «Теперь над нашим корпусом нависла угроза полного окружения. Пули и снаряды к тому времени подошли к концу, и перед нами замаячили далеко не радужные перспективы. Отходим к стене», — приказал Каменский, «но мы обнаружили, что боковые улицы, ведущие к воротам, тоже забаррикадированы». Когда войска начали пробиваться через препятствия, действуя в основном штыками, За баррикадами обнаружились целые тысячи, если не десятки тысяч врагов. Видимо, они прибыли в качестве подкрепления со стороны крепостных стен и как муравьи заполнили все улицы. Пробиться сквозь них казалось невозможным, потому что они дрались с отчаянной храбростью, и вскоре все улицы оказались завалены их трупами, служившими дополнительной преградой для продвижения. Я к тому времени получил обломком стены по голове и ходил как в тумане, поэтому в схватке не участвовал. Все наши стойко отбивались от врагов, и теперь вопрос стоял уже не о том, чтобы пробиться к стенке, а просто отразить натиск противника. В этот момент мы услышали вдали божественные звуки, заполнившие наши сердца блаженством и радостью.